Допустим, что все это проделано судебным следователем с пьяна или с просонок. Тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? А. Ч. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чипцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей.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 Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровяные сгустки. Кровотечение было сильное. И удивительно, как эта Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови. Левый рукав был порван на плече и у кисти руки. Верхние две пуговицы были оторваны. И при осмотре мы их не нашли. Юбка Амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой. Ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомков, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана. Этот продольный разрез, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании. Он мог быть также сделан при жизни. Ольга, не любившая заниматься починками, и, не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке от пояса до конца шлейфа были рассыпаны кровяные пятна различной величины и формы. Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу. Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в казаке, на левом плече и около кисти были разрывы, Манжетка была наполовину оторвана. Вещи, бывшие при Ольге, как то золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили некорыстные побуждения. Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии Щуром и земским врачом на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны неравны и непрямолинейны. Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полупруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдены четыре синих пятна, одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления и, вероятнее всего, пальцами. Последний подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем. Соответственно, месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки. Между четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая зияющая рана длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью, рана проникающая, произведена нарежущим орудием и, как видно, из собранных предварительных сведений кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны. Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры.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 Рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди режущим и притом, вероятно, обоюдо острым. Д. Все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукой умершей. И e. Е. Покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было. Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров.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 Во-первых, убийцы руководили некорыстные цели, а какие-то другие. Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя, снять брошку и часы было делом одной секунды. Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она ни сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог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 Как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна? Ведь вы, как говорите, в городе были. Как же вы очутились в лесу! Дас, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место. Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя. Особенно сильно пил в этом месяце. Прошлой неделе, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа. Третьего дня напился тоже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 Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете. Добро бы оскорблял незнакомый человек, а то вы, Сергей Петрович, позвольте мне уйти. Можете, еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу. Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик. Не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь.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 Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флегелей. На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов, человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выпретого, завитого, как барашек, и щегольски одетого. Черты лица его топки, но до того сухие и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида. Голосок тихий, слащавый и до притворности вежливый. Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него все, начиная с мраморного рукомойника и кончая спичками. — Послушайте, милый, приготовьте мне теплой воды! — начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. — Чек, я вам говорю, теплой воды, пожалуйста! И прежде чем приступить к делу... Он долго одевался, умывался и причёсывался, даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые розовые ногти. Нус! приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы. «В чём дело?» Я рассказал ему, в чём дело, не пропуская ни одной подробности. «А на месте преступления были?» «Нет, ещё не был». Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой женской рукой по свежевымытому лбу и зашагал по комнате. — Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, — забормотал он. — Это, прежде всего, нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным? — Ни то, ни другое. Вчера ждал полицию, а сегодня поеду. — Там теперь ничего не осталось. Все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа. Нет? Не понимаю. И франт авторитетно пожал плечами. Пейте чай, а то он простынет, сказал я тоном равнодушного человека. Я люблю холодный. Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и сопя на всю комнату стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку. Гусю Лапчатому. Примечание. Напрасно Камышев бронит товарища прокурора. Виноват этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась господину Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. А. Ч. Гусю Лапчатому не нравились почему-то мой протокол, не протокол врачей. В вычищенном и вымотом чиновнике сильно высказывался педант но фаршированный самомнением и чувством собственного достоинства. В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, ни следов. Все было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недостававшую на Амазонке убитой Ольги. Да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломлены две боковые веточки. Товарищ прокурора обрадовался этим веточкам. Они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна. Скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ощипанными листьями. Оказалось, что через место преступления проходил скот. Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя несложно хлебавшим. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость. Быть может, движения нашей отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках, и, стало быть, не было надобности пускаться в ликоковские анализы. Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять стребовал теплой воды. Покончившись с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорович не сказал ничего нового. Он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что уставил наши улики. — Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать, — сказал он, пожимая плечами, — странно. «Не наивничайте, любезнейший», — сказал ему Полуградов. «Напрасно подозревать никто и не станет. А если подозревают, то, значит, имеют на то причины». «Да какие ни были бы причины! Как бы ни были тяжелые улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески. Не могу я убить, понимаете? Не могу! Стало быть, чего ж стоят ваши улики?» «Ну», — махнул рукой товарищ прокурора, Беда с этими интеллигентными преступниками. Мужиков толкуешь, а извольте-ка с этим поговорить. Не могу. По-человечески. Так и бьют на психологию. Я не преступник, — обиделся Урбенин. Прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее. Замолчите, любезнейший. Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваше неудовольствие. Не угодно вам сознаваться, так и не сознавайтесь. Только позвольте уж нам считать вас солгуном. — Как вам угодно, — проворчал Урбенин. — Вы можете проделывать теперь со мной что вам угодно. Ваша власть. Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно. — Мне, впрочем, все равно. Жизнь пропала. — Послушайте, Петр Егорыч, — сказал я, — вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы. Сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид, и даже пускаетесь в разглагольствование. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочные неудовольствия. Чем объяснить такую резкую перемену? — А вы чем объясняете ее? — спросил Урбенин, насмешливо щуря на меня глаза. — Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать. Или роль забудешь, или надоест. — Это следовательское измышление, — усмехнулся Урбинин. — И оно делает честь вашей находчивости. — Да, вы правы. Перемена произошла во мне большая. — Вы можете объяснить ее? — Извольте, скрывать не нахожу нужным. Вчера я был так убит и придавлен своим горем что думал наложить на себя руки или сойти с ума. Но сегодня ночью я раздумался. Мне пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шлопая, моего губителя. К смерти я не ревную. Пусть Ольга лучше ей достанется, чем графу. Эта мысль повеселила меня и подкрепила. Теперь уже в моей душе нет такой тяжести. Ловко процедил сквозь зубы полуградов, покачивая ногой. «За ответом в карман не лезет. Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства. Впрочем, предубеждение — слишком сильное чувство. Под влиянием его не ошибаться трудно. Я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить». «Воображаю. Возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство. У меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое». «Хорошо, хорошо, довольна», — сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам. «Вступайте». По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с уксусной повязкой на голове. Познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания. Я вам все расскажу с самого начала. Ну, что поделывает теперь ваш председатель Леонский? Все еще не развелся с женой. Я с ним случайно в Петербурге познакомился. Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать. А что в этом убийстве виноват Орбенин, я не сомневаюсь. И граф рассказал нам все то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора Он во всех подробностях рассказал свое житие с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами. В одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену обещая забыть все обиды и бесчестия. Бедняга хватался за эти письма, как за соломинку. Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены. Последнее ему было разрешено. Полуградов не лгал Урбенину. Да, наше подозрение стало уверенностью. Мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках. Но недолго сидела в нас эта уверенность. В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище. Десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму. Кузьма, бледный и растрепанный, убирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой. — Ваше благородие, Пожалте сюда! — сказал мне встревоженный Илья. — Не хочет идтить! — Кто не хочет идти? — Убивец! — Какой убивец? «Кузьма! Он убил, Ваше благородие! Петр Егорыч за напрасну терпит! Ей-богус!» Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся уже из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево. «В чем дело?» — спросил я, подойдя к толпе. И мне рассказали нечто странное и неожиданное. «Ваше благородие! Кузьма убил!» «Врут!» — завопил Кузьма. «Побей, Бог, врут!»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 «Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу», — сказал я ему. Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться. «Чтоб мне сгинуть, ежели это я! Чтоб не отцу, ни матери моей! Ваше благородие, убей Бог мою душу!» «Ты уходил в лес?» и «Это правильно, я уходил, подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость, ударил мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул.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 Так стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь? — Точно так. — Ну, ступай, братец, подумай. Ты несешь чепуху. Подумай, завтра мне скажешь. Иди. На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привезти. «Надумал — Надумал? — спросил я. — Точно так, надумал. — Откуда же у тебя на поддевке кровь?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 А теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница. Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового. Сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбронил его пьяной сволочью. Но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал. «Да ты сколько коньяку выпил!» «Я отпил полбутылки!» «Да то, может быть, был не коньяк?» Нет, настоящий финь-шампань!» «Ах, ты даже и название вин знаешь!» — усмехнулся товарищ прокурора. «Как не знать? Слава богу, при господах! Уж три десятка служим! Пора научиться!» Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным. Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал «Не, не помню!» «Может быть, Петр Егорыч, а может и не они, кто его знает?» Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего. Следствие затянулось. Урбенины и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом. Он осунулся, посидел и впал в религиозное настроение. Раза два он присылал ко мне с просьбой прислать ему устав о наказаниях. Очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания. «Как же мои дети-то будут?» — спросил он меня в один из допросов. «Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя. Но ведь мне нужно жить, жить для детей. Они погибнут без меня. Да и я не в состоянии с ними расстаться. Что вы со мной делаете?» Когда стража стала говорить ему «ты», и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать. «Это не юристы!» — кричал он на весь арестанский дом. «Это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу! Знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил!» «А если не граф, то его наемник!» Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался. «Вот и нашелся наемник!» — сказал он мне. «Вот и нашелся!» Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показания Кузьмы, он опять запечалился. «Теперь я погиб!» — говорил он. «Окончательно погиб!» «Чтобы выйти из заключения, этот кривой черт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!» Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться. В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть». Он прислал ко мне сторожа сказать, что он надумал. Я приказал привести его к себе. «Я очень рад, что ты, наконец, надумал», — встретил я его. «Пора уж бросить скрыдничать и возить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?» Кузьма не отвечал. Он стоял посреди моей комнаты и, молча, не мигая, глядел на меня. В глазах его светился испуг. Да и сам он имел вид человека, сильно испуганного. Он был бледен и дрожал. С лица его струился холодный пот. «Ну, говори, что ты надумал», — повторил я. «Такое, что чуднее и выдумать нельзя», — выговорил он. «Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и с моё лицо вспомнил». «Так кто же это был?» Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот. Страшно сказать, Ваше благородие. Уж позвольте мне не говорить. Больно чудно и удивительно. Думается, что это мне снилось или причудилось. Но кто же тебе причудился? Нет, уж позвольте мне не говорить. Если скажу, то засудите. Дозвольте мне подумать и завтра сказать. Боязно. Тьфу, рассердился я. Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда? Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваш благородие, отпустите меня. Лучше завтра скажу. Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пусть Сибирь достанется. Засудите. Я рассердился и велел увести Кузьму. Примечание. Хорош, следователь. Вместо того, чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показания, он рассердился. Занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому. Если господину Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. А. Ч. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне делом об убийстве, я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцей. Я ждал этого» сказал Урбенин, махнув рукой. «Мне все равно». Одиночное заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина. Он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью. «Нет нужды опасаться, что вы уйдете», сказал я. Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору. Его дверь уже более не запиралась. Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма. «Ну что, надумал?» — спросил я. «Нет, барин», — послышался слабый голос. «Пущай, господин прокурор приезжает. Ему объявлю, а вам не стану сказывать». «Как знаешь». Утром другого дня все решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым.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 Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля. Примечание. Роль, конечно, более подходящая господину Камышеву, чем роль следователя. В деле Урбенина он не мог быть следователем. А. Ч.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 и допрашивал свидетелей. Вину свою отрицал он безусловно, и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго. Свидетель Пшихоцкий показал на суде, что я жил спокойной Ольгой. «Это ложь!» — крикнул Урбенин. «Он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю!» Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшихоцкого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 Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно против него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь. Защитник Смирняев не отрицал виновность Урбенина. Он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел свидетеля шекспировского отелла. Взглянул он на этот всечеловеческий тип всесторонние приводя цитаты из разных критиков, изобрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что знание иностранной литературы для присяжных не обязательно.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 Другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день. В восемь лет изменилось многое. Граф Корнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшеходского. Он теперь беден и живет на мой счет»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 Придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения. Это можно. Например, что вы находите нужным изменить? Самый габитус. Примечание, общий вид, латинский. Самый габитус романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, все есть. Преступления, улики, следствие, даже 15-летняя каторга на закуску. Но нет самого существенного. Чего же именно?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 Если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты. Ах, какие тут высшие соображения! Не урбенин, ведь убил. Как же? Спросил Камышев, придвигаясь ко мне. Не урбенин. Может быть, хуманум эцетераре. Примечание человеку свойственно ошибаться. Латинский. Исследователи несовершенны, судебные ошибки чисты под Луной.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 наполняло мою душу непривычным чувством ужаса и страха. Не за себя, нет, а за него. За этого красивого и грациозного великана. Вообще за человека. «Вы убили», — повторил я. «Если не шутите, то поздравляю вас с открытием», — засмеялся Камышев, все еще не глядя на меня. «Впрочем, судя по дружи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный». Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, силясь улыбнуться, продолжал. Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль? Не писал ли я чего-нибудь такого во своем романе? Это любопытно, ей-богу. Расскажите, пожалуйста, раз в жизни стоит поиспытывать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу? Убийца вы и есть, сказал я, и даже скрывать этого не можете. В романе прорвались, да и сейчас плохо актерствуете. Это совсем-таки интересно. Любопытно было бы послушать. Честное слово. коля любопытно, так слушайте». Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его. «Чего же вы боитесь?» Спросил я. Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой. «Ничего я не боюсь. А просто так. взял ты и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось».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 проговорил Камышев, потирая руки. Продолжайте, продолжайте. Неужели для вас недостаточно всего сказанного? Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником. Любовником, которого променяли на презираемого вами человека. Муж может убить из ревности. Любовник, полагаю, тоже. Засим, перейдем к Кузьме. Судя по последнему допросу,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 такое положение неестественно и мучительно я не мучился бы если бы мне приходилось прятаться и скрытничать психоз батенька в конце концов на меня напал какой то задор мне вдруг захотелось излиться чем нибудь начхать всем на головы выпалить во всех своей тайной сделать что нибудь этакое особенное и я написал эту повесть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 Выглядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, и я чувствую себя в положении естественном. Но, однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике. Постойте, положите шляпу. Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства. Теперь скажите, как вы убили? Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте. Убил я под влиянием аффекта.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 как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума. Ну, и добил ее. Взял и добил. История с Кузьмой вам понятна. Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. Взял да и добил. Было сказано так же легко, как взял и покурил. В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения, я отвернулся. Аурбенин. — Там, на каторге? — спросил я тихо. — Да, говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно. — А что? — А что? Невинно страдает человек, вы спрашиваете, а что? — А что же мне делать? Идти досознаваться? — Полагаю. — Ну, это положим. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся. Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел, и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину. Я не виноват, что они глупы. — Вы мне гадки, — сказал я. — Это естественно, и сам я себе гадок. Наступило молчание. Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры. Камышев взялся за шляпу. «Вам я вижу со мной душно», — сказал он. «Кстати, не хотите ли поглядеть графа Корнеева? Вон он, на извозчике сидит». Я подошел к окну и взглянул в него. На извозчике затылком к нам сидела маленькая согбенная фигурка в поношенной шляпе, исполинявшем воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы. «Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина», — сказал Камышев. Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку. Пусть хоть один будет наказан. Но, однако, адью. Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно. Конец книги. Читала Нина Гуркова.